«Весь сейчас самый помол». «А спустить надо», — твердо сказал Захава. «Придет француз, все дымом пустит». «Может, подождать, что скажет светлейший?» «Времени нет, ваше превосходительство». «Без чинов, милый, прикажу спускать. Подумать надо. Тринадцать тысяч в месяц, а тут еще пики ковать». Захава вышел на улицу. Уже восемь, вечеряло. За лесом у козловой засеки на прогалине ясные поляны гасло солнце или горн, в котором не хватало угля. По дороге ехали на косматых лошадях рослые казаки, а впереди них по земле ехали длинные тени. Шли полки с дона, шли с песнями, без оружия, а оружие они должны получить в Туле. В серых рамках каменных набережных густно голубела осенняя вода со вчерашнего дня спустилась она почти на палец беда коли не хватит воды глава 23 рассказывающая о разговоре фельдмаршала Кутузова с механиком 10 класса Павлом Захавым Кутузов ушёл в 68 год Люди, с которыми он начал жить, ушли из жизни с чинами, дарами, почестями, славой или разочарованием. В молодости он славился искусным фехтованием и лихой ездой на коне, любил математику. В молодости он возил полки на приступ, любил больше всего стрелковое оружие и линии егерей. Дважды он был ранен в голову. Сейчас он стариком сидел в избе села Тарутино и думал. Он уступил Москву. Он не дал в ней сражений, хотел сберечь город, а французы сожгли Москву. Вот ему переслали рапорт директора воспитательного дома. В Москву сожгли французы по-новому, ракетами. Стреляли ракетами из пистолетов. Экий поджог обдуманный сгорела Москва, а он её оставил. Она сейчас чёрная от огня и седая от земли, а она верила ему Кутузову, в его седым волосам, его уму, его победам. Эхо повторяет музыку в лесу. Он был крив, оставшийся глаз уставал, у него была привычка закрывать его рукой. Ещё недавно увёз он женщину совсем молодую. Ещё недавно он хотел так многого. Сейчас он хотел сидеть, закрывши глаз рукой. Он думал, думал один за всех. Думал и должен был решать, а решивший провести решение до конца. Сердца его должно было хватить на решение, и надо было перечь его. Он сидел в чисто вымытой избе, за окнами вечер. В дальних полках играла музыка, духовая и роговая, играла согласно приказу, но вот слышны песни. Этого насильно не сделаешь, значит, приказано было верно. Войска верят победе и готовятся к ней. По многим признакам разгадывал он состояние опытный и испробованный в бою наполеоновской армии. Сегодня проезжая в Колядский мимо лавок шалашей Тарутинского лагеря, видел пленных в знакомых мундирах. Головой гусар стоял возле малинового улана, кирасир в крылатом шешаке величался под литощивого итальянского стрелка, гвардейский артиллерист В куньей шапке с презрением глядел на Вестфальца. Француз с голландцем, испанец с поляком стояли рядом. Странная смесь европейских наций в одной толпе. Сами люди девятся своему стечению, и общие у них командные французские слова. Вот они и пришли через весь мир до Москвы, до Кремля, Раздавали при Кутузове им суточную порцию. Одни, будучи ещё не столь голодны, неохотно приняли скудный дар. Иные просто покорялись необходимости, третьи горсть муки завёртывали в тряпку как драгоценность.